Часть третья. Месяц последнего огня. Девятый. Третье число. 10.27. Назад во дворец Клайм шел, погрузившись в свои мысли. Он все прокручивал в голове схватку с газефом, представляя, как следовало поступить, чтобы она прошла лучше. Наконец, выбрав, какое движение попробовать, если появится второй шанс, он услышал крик. Собралась толпа. Рядом неловко топтались два солдата. Из центра столпотворения слышались голоса. Судя по тону, это не сулило ничего хорошего. Посуравев, Клайм подошел к стражникам. «Чем вы двое занимаетесь?» Вдруг услышав позади голос, солдаты с удивлением развернулись. Каждый был в кольчуге, поверх которой висел плащ с гербом королевства. А в руках держал копье. Стандартное снаряжение стражника, хотя не похоже, чтобы эти двое были хорошо обучены. Прежде всего, они были в плохой физической форме, неаккуратно побриты, и даже кольчуга находилась в скверном состоянии и была грязной. В целом, их вид наводил на мысли о плохой дисциплине. «Кто?» Растеряно и чуть раздраженно заговорил один из них, поняв, что к ним обращается обычный юноша. «Я сейчас не на службе», – твёрдо ответил Клайм. Растерянность стражника теперь показалась не только в голосе, но и на лице. Этот парень говорит так, словно их начальник. Рассудив, что разумнее вести себя скромно, солдаты выпрямились. «Мы считаем, что там происходит какое-то волнение». Клайм подавил желание упрекнуть их в том, что это и так ясно. В отличие от дворцовой охраны... Патрулирующие город-стражники брались из простолюдинов и не проходили хорошую подготовку. Другими словами, они гражданские, которые научились махать оружием. Он перевел взгляд со смущенных стражников на толпу. Будет быстрее самому с этим разобраться, а не полагаться на этих двоих. Может, он и выходит за рамки своих полномочий и вмешивается в работу патрульных. Но если он пройдёт мимо нуждающихся граждан, то не сможет показаться перед любимой госпожой. «Ждите здесь!» Не дожидаясь ответа, Клайм попробовал пролезть между людьми. Хотя те стояли не вплотную друг к другу, пройти не удалось. Нет, странно будет, если человек вообще сможет пробраться через это. Пытаясь пробиться силой, даже когда его отталкивали назад, юноша услышал голос. «Убирайтесь с моих глаз!» «Что?» «Повторяю, убирайтесь с моих глаз!» «Ублюдок!» «Плохо. Они сейчас ударят пожилого человека». Лицо юноши побагровело. Отчаянно пытаясь пробраться в середину, Клайм разглядел старика, окруженного несколькими мужчинами, а также потрепанного паренька, что лежал у их ног. Опрятно одетый старик отличался изяществом, которое можно встретить только у дворян или тех, кто им служит. А окружали его, судя по внешности, какие-то пьяницы. Тут очевидно, кто прав, а кто нет. Самый крупный мужчина сжал руку в кулак. По сравнению со стариком разница просто огромна. Обхват туловища, размер мускулов, а еще склонность к насилию, из-за которой он не побоится пролить кровь. Старик свалится от одного удара. А люди осознали, какая трагедия сейчас произойдет, и некоторые из них вскрикнули. Но Клайм даже из центра толпы ощутил небольшую опасность. Мужчины, конечно, выглядели сильнее. Однако почему-то казалось, что этот старик обладает абсолютной силой. Мгновение растерянности стоило ему возможности остановить насилие. Тот поднял кулак и... удар! Со всех сторон раздались удивленные голоса. Старик аккуратно ударил мужчину в подбородок. Да так быстро, что Клайм своим тренированным зрением едва сумел уловить движение. «Будете продолжить?» «По внешности и не скажешь, что пожилой человек столь хладнокровен и силен. Пьяный угар как рукой сняло». «Нет, даже сторонние наблюдатели под воздействие энергии старика попали». «Мужчины полностью потеряли волю к сражению». «Нет, это мы виноваты». Разом извинившись, они попятились и, подхватив лидера, смылись. Клайм не собирался за ними гнаться. Он стоял столбом, словно завороженный стариком с прямой спиной. Ровная, будто меч. Любому воину хотелось бы такой осанки. Старик дотронулся до спины паренька, чтобы, вероятно, проверить его состояние. Затем попросил ближайшего человека позаботиться о нем и пошел прочь. Толпа расступилась перед ним. Никто не мог оторвать взгляд от его спины, в которой не было ни одного изъяна. Быстро подбежав к пареньку, Клайм достал зелье, которое получил на тренировке от Газефа. «Можешь выпить?» Ответа не последовало. Тот лежал без сознания. Клайм открыл крышку и вылил содержимое на тело мальчика. Хотя можно подумать, что зелье предназначено для питья, Они подействуют, даже если вылить на тело. Это величие магии. Кожа мальчика словно впитала всю жидкость. Увидев, что к лицу паренька вернулся цвет, Клайм почувствовал облегчение и кивнул. Заметив, как юноша использовал дорогое зелье, толпа удивилась не меньше, чем навыкам старика. Однако Клайм, само собой разумеется, не сожалел. Пока горожане продолжают платить налоги, Долг тех, кто на эти налоги живет, их защищать. Поскольку он не сумел исполнить свой долг, то сделал хотя бы это. После зелья с мальчиком наверняка уже все будет хорошо. Но на всякий случай его все же нужно отвезти в храм. Клайм подал знак оставленным ждать стражникам. Похоже, они позвали подмогу. К двоим присоединились еще трое. На поздно прибывшую стражу толпа смотрела с укором. Солдаты нервно переглядывались между собой, когда Клайм обратился к одному из них. «Отнесите этого ребёнка в храм! Что тут случилось?» «Насилие! Я использовал лечащее зелье, так что никаких проблем возникнуть не должно! Но отведите его просто на всякий случай!» «Так точно!» Оставив остальное стражникам, Клайм рассудил, что ему делать тут больше нечего. «Ничего хорошего не будет!» если работающий в дворце солдат еще больше вмешается в работу других. Думаю, о случившемся вы сможете узнать у очевидцев. Хорошо, мы так и сделаем. Получив приказы, стражники вновь обрели уверенность в себе и быстро начали действовать. Клайм поднялся и побежал, не обращая внимания на вопросы солдата о том, куда он направляется. Добежав до переулка, в который свернул старик, Клайм замедлился и пошел следом, глядя тому в спину. Хотя юноше хотелось заговорить с ним сразу же, он не нашел в себе смелости и опустил голову. Казалось, словно на него давит невидимая толстая стена. Старик поворачивал то туда, то сюда. Путь становился все темнее. Клайм шел за ним, не смея проронить ни слова, словно шпионил. Юноше хотелось вырвать волосы из-за того, что делает. Как бы трудно ни было заговорить, это неправильно. Продолжая идти следом, Клайм попытался поставить себя на место старика. Со временем они дошли до пустого переулка. Клайм несколько раз глубоко вздохнул и, словно признаваясь девушке в любви, собрал всю храбрость и заговорил. «Извините». Старик повернулся. Волосы и борода белые, но прямая спина напоминает выкованный из стали меч. Лицо в морщинах. И хотя благодаря им он выглядит добрым, взгляд острый, как у ястреба на охоте. Вокруг него даже витает аура высшей знати. «Вам что-то нужно?» Хотя по голосу немного угадывался возраст старика, звучал он внушительно и был переполнен жизнью. Юноша сглотнул. Чувствуя от его взгляда невидимое давление. А -а -а. Клайм не мог заговорить из-за силы этого джентльмена. Затем старик развеял накопленную внутри энергию и по-доброму спросил. Как тебя зовут? Наконец освободившись от давления и вновь обретя голос, юноша ответил. Клайм, я солдат этой страны. Я здесь, чтобы искренне поблагодарить вас. «Вы сделали то, что должен был сделать я!» Когда юноша низко поклонился, старик сузил глаза, словно о чём-то задумавшись, и тихо прошептал. «А, понятно. Не переживай об этом. Что ж, всего доброго!» Когда старик попытался закончить разговор и уйти, Клайм поднял голову и спросил. «Пожалуйста, можете секунду подождать? Честно говоря...» Стыдно признать, но я шёл за вами. На самом деле, я даже не возражаю, если вы рассмеётесь над моей просьбой, но не могли бы вы научить меня той технике, если возможно? Что ты имеешь в виду? Я тренируюсь, чтобы стать сильнее, и желаю научиться хотя бы маленькой части того невероятного движения и техники, что вы недавно показали. Старик осмотрел Клайма сверху донизу. Ха позволь взглянуть на твои руки». Клайм протянул ладони, и старик внимательно их осмотрел. Это казалось несколько странным. Затем, перевернув ладони, он осмотрел ногти и довольно кивнул. «Толстые и жесткие. Хорошие руки воина». Услышав, как пожилой человек сказал это с улыбкой, Клайм ощутил тепло в груди. Нечто похожее на радость, которую он чувствовал от похвалы Газефа. «Нет, такой как я. Недостойный воин». «Не нужно скромничать. Можешь показать мне свой меч?» Старик взял клинок в руки и внимательно посмотрел на лезвие. «А, это запасное оружие?» «Как вы узнали?» «А, видишь, вот тут зарубку». Посмотрев на место, куда тот указывал, юноша и вправду заметил в лезвие небольшую трещинку. Должно быть, она появилась во время тренировки. «Я показал вам нечто возмутительное!» Из-за стыда ему захотелось исчезнуть. Клайм понимал, что неопытен и очень осторожно, даже нервозно относился к состоянию своего оружия. Все, чтобы хоть немного повысить шансы на победу. Нет, он так считал вплоть до этого мгновения. «Теперь все ясно». Я в общих чертах понял твой характер. Руки воина и оружие – зеркало, отражающее их владельца. А ты производишь весьма приятное впечатление. Покраснев до ушей, Клайм поднял голову. Старик добродушно улыбался. Хорошо, я немного тебя обучу. Однако… Как только Клайм собрался выразить свою признательность, старик остановил его и продолжил. «Я хочу у тебя кое-что спросить. Ты сказал, что солдат, да? На самом деле, несколько дней назад я помог одной девушке». Когда Клайн выслушал историю старика, что назвался сабасом, его охватил сильный гнев. Некто оскорбляет закон о свободе рабов, провозглашенный Реннер таким способом. Осознавая, что даже сейчас ничего не изменилось, он не мог скрыть свою ярость. «Нет, дело в другом». Клайм покачал головой. Работорговля запрещена законом королевства. Однако повсеместно можно услышать, как людям приходится работать в плохих условиях, отрабатывая долг, хоть это и не рабство. Закон имел много лазеек. Нет, именно благодаря этим лазейкам его и приняли. Введенный Реннер закон оказался почти бесполезен. Хотя в голову пришла эта грустная мысль, он отбросил ее в сторону. «Сейчас нужно подумать об обстоятельствах Себаса». Клайм нахмурился. Тот попал в очень невыгодное положение. Хотя расследование контракта девушке может позволить ударить в ответ, трудно представить, что они оставят слабое место при такой тщательной подготовке. Если Себас обратится к закону, то, безусловно, проиграет. Противники решили урегулировать все без помощи закона, потому что рассудили, что так выгоднее. «Ты знаешь кого-то, кто может остановить коррупцию или помочь нам?» Клайм знал только одного такого человека – свою госпожу. Он с уверенностью мог сказать, что нет ни одной знатной особы более чистой и надежной, чем Реннер. Однако он не мог назвать ее имя. У тех, кто способен на подобное, есть связи с влиятельными людьми. Наверняка они в дружеских отношениях с каким-то могущественным дворянином. Если принцесса, входящая в королевскую фракцию, воспользуется своей властью для расследования и помощи, и этим навредит фракции знати, это может перейти в полномасштабный конфликт. Власть использовать не так просто, особенно в случае, когда нет никакой гарантии, что конфликт между двумя фракциями не приведет к гражданской войне. Реннер не посмеет вызвать крах королевства. Вот почему эти темы всплывали при разговоре с Лакюс и её командой. И вот почему Клайм ничего не сказал. Нет, он не мог ничего сказать. Уловив что-то в молчании юноши, Себастьян прошептал, что понял, и сказал шокирующую правду. «По словам девушки, в том месте кроме неё держали много людей обоих полов». «Невозможно». «Такой бордель существует не только в отделе работорговли, той и организации». «Или, может быть, это тот самый бордель и есть?» Клайм заговорил. «Если нужно только организовать побег, я могу спросить свою госпожу. Она обладает собственной территорией, и если им понадобится убежище...» «Это возможно? И девушку туда тоже можно поселить?» «Простите, господин Цебас, я не могу сказать с уверенностью, пока не спрошу госпожу. Но она великодушна. Наверняка она сразу согласится. Ха. Если твоя госпожа настолько надёжна, должно быть она и вправду великий человек. Клайн с уверенностью кивнул. Нет, нет никого величественнее неё. А что произойдёт, если в борделе найдутся доказательства, что он вовлечён в работорговлю и тем самым нарушает закон? Это тоже замнут? «Хотя такое возможно, но если доказательства передать в подходящие руки, мне хочется верить, что королевство не настолько коррумпировано, чтобы закрыть на них глаза». «Очень хорошо. Тогда позволь задать другой вопрос. Почему ты желаешь стать сильным?» «А?» Из-за резкой смены темы разговора Клайм издал странный звук. «Ты просил научить тебя техники. Хотя я понял, что тебе можно доверять». Мне интересно, почему ты ищешь силу. Юноша закрыл глаза: Почему он хочет стать сильнее? Клайм брошенный ребенок, не знающий лица родителей. Такие истории повсеместно встречаются в королевстве. Да и смерть в грязи не редкость. Юноша тоже было уготовано судьбой умереть под дождем. Однако в тот день он встретил солнце. Того, кто ползал в грязи, Во тьме пленил этот свет. Раньше он часто скучал по ней. А когда вырос, чувство приняло иную форму. Любовь. Ему следовало избавиться от такого чувства. В реальности никогда не бывает чудес, о которых поют странствующие министрели. Человек не может коснуться солнца. Так и желание Клайма никогда не осуществится. Нет, оно не должно осуществиться судьба женщины, которую любил юноша, выйти замуж за другого. Принцесса не может вступить в брак с человеком неизвестного происхождения. С тем, кто даже ниже простолюдина. Если король умрет и первый принц унаследует престол, Реннер тут же выдадут за какого-нибудь высшего дворянина. Наверное, такие разговоры уже идут между принцем и высшей знатью. Ее могут даже послать в соседнее королевство ради политического брака. Странным казалось скорее то, что хотя Реннер уже достигла возраста, когда можно выходить замуж, а у нее не было даже жениха. Юноша эта пара казалась словно золотой. Он был готов заплатить любую цену, чтобы остановить время. Если бы он постоянно не тренировался, мог бы насладиться этими мгновениями чуть дольше. Клайм был простым обыкновенным человеком без таланта. Тем не менее, благодаря бесконечным тренировкам он приобрел неплохое мастерство, если сравнивать с другими солдатами. Тогда не будет ли лучше довольствоваться этим и остановиться, чтобы побыть с Реннер хоть немного дольше? Однако, в самом ли деле этого достаточно? Клайм жаждал света солнца. Это было не ложью или непониманием а его истинными чувствами. «Однако...» «Потому что я мужчина!» Юноша улыбнулся. «Верно. Клайм хотел оставаться возле нее. Солнце ярко светит в небе. Человек никогда не окажется рядом с ним. Но все равно он хотел подняться хоть чуточку выше и стать ближе к солнцу. И неважно, насколько...» Он не желал постоянно поднимать голову, чтобы увидеть ее. Ничтожно мелкие мысли мальчика, но так ему идущие. Он хотел стать подходящим мужчиной для женщины, которую любил, даже если они никогда не будут вместе. Вот почему он мог выдержать жизнь без товарищей, суровую тренировку и учебу, уменьшающую время сна. Люди будут называть его глупым и смеяться? Ну и пусть. Те, кто никогда по-настоящему не любили, не поймут его чувства».